Глава седьмая Вот где я никогда не был, а говорят, мол, ты, Тимох, не таёжник, а я, наконец, до тайги добрался. Если тут ты сдохну, то не жалко, всё же я проник туда, где ещё никто не бывал. Найдут мои кости и скажут, кто это. Это Силин, сюда первый проник. Ага, твари. Дикая пустынная река. Ни единого следа на песках, ни пепелища, ни остатка балагана. Временами казалось Тимошке, что он очутился на другом свете. Пески, тольники, рукава речки. «Куда несет, туда пусть и несет, не надо бояться!» — утешал он себя. Густые кустарники, дернины, нависшие над потоком, стремительное течение, вьющиеся растения, пышные цветы шиповника величиной с красную тарелку, каких Тимоха никогда не видел, всюду разные ягоды поспели. А деревья такие, что ломит шею, если на них глядеть, и валится шапка, приходится поддерживать. В тайге тут никто не был, никто и не топтал. Хотя бы тропка. Егор не на этой реке был. Лугуشك правильно толкует, что его река и моя река сольют сниже. А запасы продуктов у Тимохи в мешке заканчивались. Силин всегда старался держаться людей. В одиночестве он начинал тосковать, падал духом. Гаречь, к в самом деле конца нет, будь она неладна. Там, где остался его первый стан, удалось намыть сразу рублей на 50. Это, конечно, богатство. Ну, а теперь как попасть домой? Она меня несёт, Бог знает куда. Не даром Лугуشك не хотел сюда идти, и Егор предупреждал. Но был же он где-то здесь, заходили другие, значит, даст Бог и я жив останусь. У Тимохи прежде часто не хватало настойчивости, если попадалось трудное дело. Иное когда работал он с товарищами, с соседями, Тимоха мог работать сколько угодно и без устали. Ещё с молодого отец говорил ему: Надо тебе поступить работником в богатый дом, где хозяин всегда бы назначил, что надо сделать. Тимоха не жалел бы себя для хорошего хозяина. Он этого и хотел, да как-то не сговорился ни с одним из хозяев, ни попал у работники. А понесло Тимоху на молочные реки. Вот теперь прижился на новом месте и всё стало укрепляться в своём хозяйстве, и пустил он корень и опять потянуло на этот раз в неведомую тайгу. Силен старался править веслом, как его учили гольды. Завтра, если не доберусь до устья, то останусь без сухарей. Луго говорил, что речка большими кривунами идёт в Амур, снизу на бати подниматься за пароди 10 дней. Это та ёрст. За 2 дня должно снести меня течение. Я ему не поверил и сейчас не верю. Если такая быстрая река, то обратно за 2 дня пройдёшь, есть туда 10. Да какой 2 день, не больше. Тимоха повеселел, но тут вот так стукнуло корягой по голове, что он чуть не повалился. Повел по лбу, все в крови, ухо тоже разбито. Оглянулся, а впереди уже мчится новый навес из мертвых деревьев. Надо с лодкой под него нырять. А что там, водопад, скала? Ах, мать честная. Еле выгреб к берегу и осмотрелся. Пески взять на пробу. Он знал, что на быстренее редко попадается золото. «Ой, Тегор, выплыл. Вынеси ты меня». Только может быть, что это все еще другая речка. Что ж тогда? Тимоха поймал ленька. Рыба с сухарем и густой чай — славный ужин. Утром река, разбиваясь на рукава, опять зашумела на перекате. Долина ее была стеснена, углы утесов выселись из-за поем и островов. В русле виднелись остатки скал и большие камни. Перекат Тимоха обошел по тихому руслу, но едва вышел из него на стремнину, как течение с силой и толчками подхватило его лодку и понесло. Река ревела и грохотала волнами, вздымаясь над закрытыми водой камнями. Оморочка ударилась дном о шир. Ещё один камень сорапнул её. Зелень берега, мерцающее галечниковое дно понесли со страшной быстротой. "А ну, не черта, вдруг осмелел Тимоха, и направил лодку в самую пену. Что-то получится!" Раздался удар, острый камень пропорол бересту, вода залилась в лодку. Тимоха успел перебросить на островок ружьё и мешок. Течение сбивало его с ног. Стоило шагнуть, как оступился в выбоину каменистого ложа, и его потащило, ударило о корягу, сбило с ног. Вот, когда начало меня мутить, подумал мужик. Острые камни рвали его одежду. Его катило по дну, и вскоре он на коряжках очутился на камне. Оморочка его зацепилась за дерево с утонувшими корнями, лежавшими против течения между камней. Тимоха добрёл до островка, взял мешок и стал искать брод к берегу. Стало глубже. Тимоха захватил мешок зубами и с решимостью рванулся вперёд, оттолкнулся от дна и ухватился руками за громадную ветвь ободранной лиственницы, пролёкшей с берега на остров над глубокой водой. По ветке Тимоха вскарабкался на ствол и огляделся. Его оморочку сорвало водой с дерева, унесло к завалу колодника. Она билась, но под колодник с течением не шла, держась как поплавок. Тимоха перебрался на берег и развязал мешок. Всё промокло, но сухари высушить можно. Кремень и огниво с собой, и спички в поясе, в железной коробке сухие. Слав богу, русский человек не пропадёт. Меня на какое болото ни кинь, я проживу. Ладно, жить можно. По колоднику перебрался к своей поморочке, наклонился, но не мог её ухватить. Зацепился ногой за сук и головой вниз спустился к самой воде. Достал руками поморочку и, бродя ими в ледяной воде, нашёл в закрытом носу топор. Отнёс его на сухое место, а потом вытащил поморочку на колодник. Перегнал её пониже и вытащил на пески, где кончился перекат. Коморочка вся разорвана и разбита. Без оглы не починишь, да и нечем её зашивать. Верно говорил Иван Бердышов, что на перекатах надо вылезать на берег и тащить лодку или нестиморочку на руках. Умный Иван, ума палата, купец, всё знает. На ведь колодник скопляется каждый год в новом месте. Пока его увидишь, уже налетел, выскакивай на брёвна и сам ещё угадаешь, тут под ней, тогда до свидания. Мне ещё ладно обошлось, слава богу. Как большая вода так лес ломает и несёт. Нынч вода была такая, что в прибрежных деревьях висят выворотней принесённые течение. Тимоха снял шапку и помолился. Потом ещё не зная, как ему быть и что делать, прошёлся по отмели, подле которой гладкой и красиво бежала река. Только сейчас начал он чувствовать, что случилась большая беда. Спасся, а что дальше? На одном из камней выступивших из воды, увидел он что-то жёлтое. Тимоха плюнул и с презрением пошёл за своим мешком. Надо вынуть и разложить сухари, пока жаркое солнце. Он помнил, что у него в мешке своё золото, рублей на 50 по самой дешёвой цене. За это золото он ещё поторгуется с баркасниками, со скупщиками, с живодёрами и со спертоносами. Все этимохи поклонятся с заразы, только бы живым добраться. Тимоха высушил одежду, сухари, крупу, Машка слетелась, и он, голый, обмывшись в ледяном ключе, жался под защиту дыма от костра из гнилушек. Но и там комары, и мошка кусали его жестоко. Жёлтый камень вспомнился ему и не выходил из головы. Он как врезался ему в мозг. Это не зря. А вон слет от костра, затёск на дереве, это Егор тут мел, его тут место. Тимоха зарядил ружьё, выпалил в одну сторону, потом в другую, целясь в лес. Но выстрелив, он вдруг почувствовал, что перепугал этим сам себя. Надо было собраться с духом. Машка опять накинулась на него как по команде и жило привела в чувство. А, ну схожу, чем чёрт не шутит, вдруг золото. Конечно, я знаю, что нет, но всё равно делать нечего, а то потом буду думать, что проворонил. Мужик вдруг всё бросил и бегом пустился по пескам. Он подрубил высокую берёзу, очистил вершину, чтобы сучья не сбили жёлтого камня, и повалил её. Она со всеми ветвями легла близко к мне. Вырубил шест и опираясь на него осторожно пошёл по стволу. Солнце блеснуло на жёлтом камне, как на полированном. От волнения он бросил шест и как белка полез через ветви. Добрался по стволу до самого камня, протянул руку. Белостечение дрожало и билось берёза, и Тимошку била лихорадка. Вот и говорят, золотая лихорадка, подумал он. Ребятишки в деревне теперь грамотеи, прочитали и про золотую лихорадку где-то в Калифорнии. А нафимский род. Тимоха свалился с берёзы и теперь висел под ней, держась руками и ногами спиной к ледяному потоку. Берёзу как раз подвело течением к шиверу, и Тимоха успел взять камень. Он очень холодный. А ну как я бы его уронил. Сам не помню себя, как бы на трёх ногах, Тимоха как зверь шагал по стволу и чуть не свалился в воду. Он вылез на песок, Значит, на этой реке никто не жил, а от сотворения мира никто, кроме Егора и Геликов, на ней не бывал. Мужик перекрестил находку. Долго он рассматривал самородок. Сходил к реке, умылся холодной водой. Нет, кажется, все верно. Егор открыл золотую долину. Ну, Тимоха, теперь не дрогни, — с яростью думал мужик. Он взял свой ковш и стал мыть тут же на отмеле. В каждом ковше после промывания оставались значки. Быть не может, что все это золото. Кусок золота, тут золотников, лежит на камне, дьявол положил. Неправда. Этого нет. Поп сам не верит. Егор не солгал. Через полчаса и Тимоха нашел гнездо бобов из золота. Подумалось, Егоровы бобы-то. Ночью Тимоха бредил, просыпался и хватался за топор. Утром он снова мыл и опять нашел гнездо знаков. Мужик в ужасе сознавал, какое чудовищное богатство ему идет. По скале шла жила с проблесками золота. «Рудное, кругом золото. И почему так люди за ним охотятся? Такая же руда, а подай каждому, увидят и как сбесятся!» и Я вот ополаумел. Тимошка пал духом. Теперь он понял, почему Егор вернулся отсюда такой невеселый. Он не в силах был придумать, что можно сделать, как взять хотя бы часть этого богатства. И даже выпить нельзя. Пьяному как-то легче придумать. Золото есть, а выпить на него не могу. Какая-то издевка. Нет, царь наш несправедливый, это он виноват. С горечью подумал Силин. Может, так и погибну с этим золотом. Куда эта речка идет? Не хватит сухарей. С голоду подохнешь, а золото останется, и кинуть такой приз к жалкой кто-нибудь другой откроет. Теперь уже все знают, улугушка разболтал. Игор по дурацкой своей справедливости врать не врет и правду толком сказать боится. а всех возмутил, и скоро сюда попадут хищники. Надо успевать. Хоть сколько-нибудь еще набрать, пока силы есть. Знать бы, далеко ли я от Амура. Теперь золото огорчало мужика, повергало в страх, в смятение. Он сидел у костра и, схватившись за бороду, глядел на грудку самородов. — Ну, что бы ни было, мыть и мыть буду, все равно пусть сдохну, а на мою. С золотом, наверное, сдыхать как-то легче, недаром пропадешь. Тимошка до поздней ночи мыл. Он доработался до того, что ленился выбирать, в ковши мелкие крупицы охватывал лишь значки. А может, это не золото? Я выйду на реку, а меня засмеют, сухарей нет, сожрал последний. Кто привез, дал бы за один сухарь 10 золотников. Комары, мошка изъели лицо и руки. Глаза отпухли от укусов, за ушами всё изъедено в кровь. Вечером жарил рябчика и всё время ждал, что из темноты прилетит пуля. А сухарей больше не было. Эй! Зарал Тимоха. Никогда раньше не боялся силен, что кто-то вздумает стрелять в него. Самому начать отстреливаться опять. Вон кто-то идёт или стоит? Кто это? Стрелить его заразу. Тимоха схватил ружьё, приложился и выполил. Чёрная фигура стояла на месте. Тимоха пошёл посмотреть. Это коряги. Как я её днём не видел? Вот бывают такие чудеса, являются человеку. Ещё Иван про это говорил. Ночью снились золотые стручки, горох, баба хлеб пекла. Утром было как-то противно, сам голодный и словно на тощак объелся золота. Самородками набились голова, брюхо, тошнит. Всё время думаешь о богатстве, оно давит противно. Золото ворвалось в его трудовую жизнь, переменило весь ход дум и чувств. Помнились, но как-то смутно дети, дом. Казалось, золотые комья лезут у него из носу и из глаз. Сбесился я. С ума сошел. Готово. Лихорадка золотая началась. Вот она. Тимошка еще немного помыл, нехотя. Жадности уже не стало. Пусть это золото остается, кому себя не жалко. А мне теперь что золото, что песок. Последний самородочек он не взял, пнул его ногой обратно в воду. Тимоха вырубил несколько сухих деревьев, связал их тальниковой корой. Вернулся, нашел в воде откинутый пинком самородок, сложил золото в мешочки. Река вынесла его к вечеру на какую-то протоку, а к ночи он увидел огонек вдали. Пришлось грести. Тольниковые рощи стали во тьме выше. Тимошка пожалел, что не делал заметок, засечек, не занял места, кинул прииск прежде времени как ненужный, перепугался чего-то, словно с девкой загулял, а жены струхал и дело до конца не довел. А теперь жалко. «Не беда, я свое возьму. Я пойду с Егором, он же справедливой жизни ищет, и у меня мое не отберет». Хотя он засечки-то сделал, говорит, место остолбил. А я только череп поставил, чтобы припугнуть. Да не там, где надо. А Егор глупости говорит. Мы бедные, жили честно. Как будем жить богатые? Мы богатство добыли трудом, как мы с ним сумеем обойтись. Каким трудом? Глупость это. Я раз плюнул и набрал. Только неделю голодал и смерть от неизвестности боялся. И думал, что меня из темноты застрелят. И все. Вот теперь я гульну. Я им всем покажу, как надо гулять богоделкам. Вечером Тимоха опять отстреливался от коряк и выворотней, а утром пожалел, что много пороха зря истратил. Он сел на плот и немного отплыл, увидал крыши. Кто у вас тут, всех покрепче? весело спросил Тимоха стоявшего подо брывом одинокого парня в новом картузе. Курнос, хорошо живёт, только болеет нынче, зараза какая-то. Некий джерипцов торгует, враз обует и оденет, кажись, дома. Оборванный Тимошка затянул мешок за спину и пошагал. — Теть, к вам пришли! — сказал парень в картузе, заглядывая в какую-то амбарушку. Через открытую дверь видны были куски материи на полках и большая куча лыковых веревок на земляном полу. Лыка сушилась на низкой крыше амбарчика и висела на стенах. Вылез хозяин. Тимошку даже малость покоробило, что попал он к этакому волосатому чудовищу. — Ночевать можно у тебя? Жеребцов взглядом смерил гостя с ног до головы. — Еще один оттуда же, — подумал он. гостенек. Мужичок, хотя и оборван, но держится бодро. Разговаривает без подобострастия. К рту с одеждой борода перепачканы глиной. Жеребцов давно приметил плывущего мужика и послал сына на берег, чтобы перехватил возможного покупателя. С добычей, — решил он. И не с малой. — Ночевку по себе сыщи, — ответил Жеребцов. — А ну, открой свой магазин. — Перминский, что ли? — спросил Жеребцов. — С Уральского. — Слыхать по разговору. Жеребцов быстро положил Лыка на скамеечку. — Милость прошу. Ему хотелось знать, откуда один за другим выходят уральские старатели. Окает гость, не врет, в самом деле уральский. По разговору лучше, чем по паспорту человека узнаешь. — Своего как не принять? Дальний, а все сосед, родной. Никита так сердечно сказал, что Силен даже пожалел его. Страшный человечище оказывается доброта. Но Тимоха не очень доверял. А у нас хлеба поспевают поздней, говорил Жерепцов, вводя гостей в дом. Тимоха печалился при упоминании об уборке, и Никита это заметил, догадываясь, что гость его пахарь и чувствует себя виноватым. Значит, идут они один за другим по следу Кузнецова. На подоконнике лежала подзорная труба. Селин знал, что это за штука. Такая была у соседа его уральского торгоша Федьки Барабанова. Он в эту трубу смотрел, узнавал, работают или нет у него на покосе батраки, беглые каторжные. А те потом удивлялись только, откуда хозяин все знает. Но сейчас не покос, а на островах хлеб не сеют и не жнут. Не его ли он выглядывал? Дом у Жеребцова над обрывом, высоко над рекой. — Покупателей-то далеко видать на подъезде, — сказал Силин. Забыл Жеребцов убрать эту трубу, а теперь не решился. Не надо подавать вида, что укор гостя попал в цель. Тимоха заметил, как всполошился хозяин. С золотом в мешке Тимоха почувствовал себя смелей обычного. Постоянное чувство вины и боязни, которое всю жизнь давило мужика, вдруг исчезло. И это было целым открытием. Он подумал, что, может быть, уж не такая хитрая штука стать умным. Надо только попасть на хорошую жилу и не сплоховать, хапнуть вовремя и не раскидать потом богатство, удержаться. Он вспомнил старую свою присказку. «Богатый и ума прикупит, а бедный – дурак дураком». Он приметил, что Никита кажется жаден и не прочь унижаться ради выгод. «Только бы мне не перехватить лишнего», – подумал Силин при виде бутылки с водкой. С непривычки он понимал, трудно удержаться. «Да, может, и не стоит». «Нет ли у тебя рубах продажных из поднего новые бы брючки?» – сказал Силин. «Сапожки тоже». Есть, как же, до да закуси ещё. Нет, да прешь надо прифорситься. Давай вот прикинь, сколько даже за такой самородок Жерепцов не стал жаться. Потеха, подумал Селин. Я брал даром, а он даёт такие вещи новые. Да хоть вдвое бы меньше дал и то выгода. А вот это, видел? Вытащил Тимоха из кармана ещё несколько самородков. Тимоха, кроме покупок, получил ещё несколько ассигнаций. Вытопили баню. Тимоха пошёл мыться и взял с собой мешок с золотом. Он переоделся во всё чистое, в новое бельё, сапоги и рубаху. Хотелось бы купить пиджак и пальто со шляпой, но такого товара на утюге не держали. "Продай свой", сказал Селин. "Утонешь в нём". "Это ничего". Тимоха смеялся в душе, глядя, как богатый и степенный мужик угодничает. Так было впервые в жизни. Тимоха подвыпил изрядно, но на все расспросы, где золото, как ехал, как выбирался, отвечал сбивчиво, путал. Силину отвели отдельную горницу в большом доме. Утром Бородач заглянул в дверь. Всё утро Никита сидел на кухне, ожидая пробуждения гостя. Стукнуть его. Да, ведь это не горбач. Тут живо подымутся мужики, если не упекут на каторгу, то обойдутся самосудом, не скроешься. Он знал, где лети видели Силина. Никите казалось, что, не задумываясь, он при случае шлепнул бы этого мужика пулей в спину. А теперь приходилось терпеть и ждать, и как-то выматывать, выуживать из него. — Свининки тебе, баранинки, убоины. Что с утра приготовить? — спрашивал хозяин. — Парохода нет? — спросил озабоченный Силин. — Я на телеграфе узнавал, бегали, для вашей милости. Нет, и не слышно, и не выходил. Тимоха жил, попивал водочку, ходил в баню и крепился, чтобы не загулять. Приходили соседи Никиты и их жёны, с войскими приятелями стали и Котяй, и Курносов. Пусть всё пропью, думал Селин, но хотя бы про Егорова богатство мне не проболтаться. Сын Никиты, не снимая картуза, вломился в дверь с целой оравой парней. Просит мужики гулянку. Мы сами обезденежили. Может, разрешите? ласково спрошал постояльце Никита. «Разрешаю!» Пароход не шел. А к Тимохе все еще приставали с расспросами, откуда вышел. А биняки, и намеки и укоры надоели ему. Он уже не мог вытерпеть больше этой неправды. Все смотрели на него, как на скрягу. Он мысленно поставил себя на место мужиков. Выходило, что им обидно. «Хотя бы я их угощу как следует!» «Подумаешь, надо как будто нам скрывать! Нет, нет, мы не таковские!» объявил он. Мы не только для себя гуляли допоздна. Девки выводили Тимоху плясать. Вся изба притоптывала. Какая-то ребяя широкая морды мелькалы, тёрлись подле Тимохи. И-их! И-их! Повизгивали бабы. Ах-ах! Прыгал волосатый жеребцов. Цветочек, как дьявол подумал Тимоха. Ребяя привела худенькую девушку с толстой косой и с на румяненными щеками. — Вот, надо бы дочь скорее замуж выдавать, — зашептала она, сидя тесно подле Тимохи. Тимоха хлопнул девку по плечу, та нагнула голову и деланно улыбнулась из-под лобья. Тот и говорил, — Чего она падчерицу свою привела? Она все хочет сбыть ее с рук. — Счет закрыт, — сказал мрачный с похмелья жеребцов на другой день перед обедом. — Пойдем щихолебать, больше денег нет и возни нет, нагулялись. — Как этот счет закрыт, а? Выскочил из-под шёлкового дела Тимоха. Что, уж вечер скоро? Купить бы можно, да надо бы на подлого металла, сказал Никита. Силен вспомнил, что череп ещё висит на берегу речки, и там есть золото, но в мешке ничего значительного не оставалось. Самородок, осяянный крестным знамением, исчез, ушёл. А куда дальше, подумал Тимоха? Всё туда же. Дорога одна в те же чужие ящики. Хотя на Савись гульнули, Силен подумал, что придётся доставать последнее мелыч. Всё лучшее отложенное из заветного он уж прогулял. Это ещё когда-то, может, найдём мы золото на нашей речке, полагал Никита. А тут вот оно само, сам прииск ко мне приехал. Не сдаётся гость, да теперь уж мы и сами найдём. Тимоха гулял по берегу в красной рубахе и в лакированных сапогах. Впереди с пляской шли бабы и девки, играл гармонист, носили темошку на руках. "Ты на меня котяей претензию не имей, с тобой делился братский", басил Никита. Кто-то ночью стукнул Никиту у ворот, когда он провожал соседей. Метели палкой в голову, а попали с кольском, чуть не снесли напрочь ухо. Никита прибежал весь в крови. Потом стреляли под окном у котяя и откуда-то со стороны ответили, словно два дома затеили перестрелку. Но чтоб было ни силен ни Никита не помнили толком на следующее утро. Баба молчала и что-то тихо выговаривала мужу. Силен подумал, что может быть кто-то из порней мстит за девку. Больше не траться, я тебя теперь угощаю, говорил Никита. И то тебе не с чем доехать. Мы тоже братству понимаем и уважаем своих. Тебе надо бы наявиться к жене с капиталом.